Глава 11. Вышедший внутрь пеньок с весьма примечательными жёлтыми глазами с кошачьим зрачком был мне знаком. Точно. Видел его среди своих одноклассников. Как там его? А, точно. Алекс Морбис. рак Адет 3. Состояние сосредоточенность. Стихия лава. Да, Аль про него рассказывал, аж целый наследник клана Морбис. одного из самых влиятельных кланов королевства. И что только он забыл в этом магазине? Я ведь специально выбрал не самый популярный и дорогой из возможных, разумно полагая, что там действительно стоящие вещи будут стоить слишком дорого. А вот в таких небольших магазинчиках иногда можно найти в закромах действительно что-то достойное и не настолько дорогое. Неужели он также подумал? Хотя сильно в этом сомневаюсь. Следил за мной? Возможно. Я не просто так скрывал свои сегодняшние похождения. Если он всё видел, будет крайне неприятно. Это возможный рычаг давления на меня, который нельзя демонстрировать другим. Но не хочется даже предполагать такую возможность. Я бы заметил слежку, если только это не был кто-то кардинально выше меня по рангам. Но сильно сомневаюсь, что подобный маг будет бегать на побегушках у юнца, пусть и наследника клана. Есть ещё один вариант. Не так далеко от магазина, когда уже не скрывал своё лицо, Я поймал заинтересованный взгляд, но быстро его потерял. Неужели Спирон доложит обо мне? Или же я слишком много о себе думаю? Кто я такой, чтобы у наследник могущественного клана выслеживал меня? Но эта мысль не давала мне покоя. А значит, просто нужно немного подождать, и все сразу станет на свои места. Старик за стойкой явно узнал Морбиса и глубоко поклонился. Сам же паренек даже не обращая на него внимания, двинул мою сторону. Цз. Сержант пришел за мной. Кассиус Блэд верно подошел он ближе, остановившись прямо передо мной. Верно, Алекс Морбис не стал играть ни со звонку я. Ты что-то хотел? Я вроде никому не говорил, что буду здесь. Мои люди сообщили, что видели тебя в этом районе. А нам надо поговорить. Но в академии это сделать проблематично, а? Это не секрет, но все же не хотелось бы, чтобы эта информация быстро распространилась. А среди учеников академии это случилось бы в мгновение ока. Понимаю, кивнул я. Так все-таки, что тебе нужно? Не буду тянуть, скажу прямо. Мне нужен ты. <къех> Закашлился я от неожиданности. Прости, мне нужна твоя верность. Поправился он. Я тебе все разузнал, вернее, в том и дело, что тебе практически неизвестно ничего. Твои отличительные признаки, как и магия, не указывают ни на один из родов королевства. Я бы предположил, что ты дитя старшего человека-зверя, но и этот вариант не реалистичен. Никто не слышал о существе с похожими на твои способностями, а должны и были. Такое сильное существо просто обязано было оставить свой след в истории. Значит, остается всего несколько вариантов. На возникшую мутацию как следствие новую ветвь рода не похоже, иначе ты бы точно не стал скрывать свой клан. На эксперимент какого-нибудь бессмертного мага ты тоже не похож, да и не выпустили бы тебя во внешний мир в таком случае. Остается только одно. Рождение нового мага под воздействием окружающего магического фона тогда всё становится более очевидным, хотя всё равно непонятна причина такой магии. Но чего только не может быть в этом мире? Ну, существует розовый огонь, почему бы и не быть чёрным молнием? Это куда более реалистично, фыркнул я. Так в итоге, что тебе от меня нужно? Верность понятие растяжимое. Сам сказал, что будешь краток, а растекаешься словами, как вода. Всё просто. Стань моим слугой. Когда я стану главой клана, ты сможешь стать слугой рода. Ну а потом, кто знает, возможно, сможешь заслужить право организовать младший род внутри моего клана. Не каждый простолюдин, но достоится такого шанса. Гордаль кинул свои длинные черные салом отлием волосы. Ты ведь сейчас водишься с наследником Конты, северным Варурам и тем пареньком, не помню его имя. Думаю, Конты уже предложили тебе стать слугой их рода или даже больше. Вот только даже сравнить глупо их захолустьный приграничный род. И наш клан, что является одним из сильнейших королевств, а скоро, может, стать ещё и более влиятельным. Насколько помню, конты отколовшейся ветвь клана Витра. Вот уж кого-кого, а их слабыми назвать никак нельзя, усмехнулся я, оперевшись спиной о стеллаж с книгами. Именно что отколовшейся, были бы они достойны, создали бы новый род внутри клана. Насколько знаю, Витра уже давно забыли о них, так что не стоит даже думать об их помощи. Более того, Хотя и им могущественный клан, но уже давно они показываются на людях, а уж их главу никто не видел еще дольше, если она вообще еще жива. Может, потому и не показывают ее, бояться, что весть о потере бессмертной сильно ударит по их репутации. Почему-то очень сильно захотелось ударить по этой наглой напыщенной роже. Будет он еще говорить что-то про учителя? Да я все же смог сдержать свой порыв. Но кто бы знал, каких трудов мне это стоило. Это очень важное решение, и я не могу принять его так внезапно. Да и тебе нужно больше времени, чтобы точно не ошибиться. Вдруг я кажусь бездарем, который больше ни на что не способен. Мне нужно время подумать, мягко отказал ему. А, всебы мои слоги были такими бездарями. В твоём возрасте достичь ранга Adept это великое достижение. Более того, выступая против Подмастера, ты сражался с ним на равных. Да ещё и с кем? Гением Flame из клана Витра, хохтнул он. Но я тебя понял. Это действительно важное решение, которое нужно принимать со всей ответственностью. Но что, чтобы простимулировать тебя, я дополню своё предложение. Достав бумажку, он что-то черкнул несколько раз и передал мне. Эм, завис. Я читаю, написанное там. Это в серебре? Нет, чистые золотые монеты, усмехнулся он, глядя на мою жадность, борющейся со здравым смыслом. Я же говорил, мы очень влиятельный и более того, богатый клан. Я всё же подумаю. Хорошо, не буду тебе мешать. Двинулся он к выходу, но остановился на пути и кинул золотую монету старику за стойкой за беспокойство и молчание. Когда парень покинул магазин, я ещё ненадолго завис, разглядывая бумажку, и было от чего. 50 золотых в месяц. Он предлагал грёбаные 50 золотых. Это 600 полуновесных золотых монет в год. Целое состояние. Угад знал, на что давить. Еще бы немного, и я бы не произвольно выпалил да. Лишь осознание того, кем я стану в тот момент, остановило меня. Нет, я никогда не буду слугой. В тот момент шеи не в счет. Там была совсем другая ситуация, не говоря уже о моем социальном статусе. Сейчас же, какие бы деньги мне не предлагали, пойти на это я не могу. Но и резко отказывать ему было бы глупо. Зачем ссориться на равном месте? Тем более парень хоть и высокомерный, но не сказал бы, что прямо плохой. Хотя за слова учителей я ему когда-нибудь отплачу. Потом забуду и снова отплачу. Я не злопамятный, просто злой и память хорошая. Чистая. Это была лишь первая ласточка. Будут и другие предложения похожего рода. Как бы я этого ни хотел, но скрывать свою силу сложно. Даже ранг Adepta уже привлекает внимание. Но не мог же я выдать себя за неофита. Да ещё и это Агне Спаринг с ней привлек еще больше внимания. Боже, как же сложно жить тихо и незаметно. Но да я даже не хочу представлять, что было бы, не скрою, я свой ранг под мастерия. Меня бы разорвали в клочья моментально. Так я хотя бы смог снизить накал и выбить себе отсрочку. Вам повезло, юноша, вывел меня из транса голос старика. Далеко не каждому поступает подобное предложение. А может и не повезло. Петь не каждый готов стать слугой и забыть о своих амбициях, но решать тут только вам. Да, мне. Протянул себе поднос под немного насмешливый взгляд старичка. А раз уж я сегодня в прибыли, позвольте подарить вам подарок. Ненадолго скрылся он в комнатке позади стойки и вернулся уже с небольшой книжечкой в руках. Поиск сокрытого. Прочитал я на обложке. Да, давненько у меня уже лежит эта книга. книге "Сава популярна уже среди молодёжи искать хвады и сокровища древних магов. Но в наше время это была одна из самых базовых книг для знакомления, тем более, что там не только про поиск, но и про сокрытие, будто что-то вспомнив, захихикал он. В общем, берите, авось пригодится. Эм, спасибо, не стал спорить и убрал книгу в пространственное кольцо. Такую я точно не читал ещё, так что действительно может и пригодиться. Знания лишними не бывают. Мои мысли были заняты произошедшим, так что я решил покинуть магазин, всё равно о книгах сейчас думать не смогу. Загляну сюда ещё когда-нибудь попозже. Неплохое местечко. Сейчас мне только и оставалось, что направиться остаящего по ней. Нужно хорошенько отдохнуть, чтобы эти мысли улеглись в моей голове. Да и у Альберта можно уточнить, что за хлыщ этот морбис. Он лучше меня разбирается во всей этой аристократической кухне. Когда я нашёл нужное место, все мои соседи по комнате уже собрались, сидели за одним из заставленных яствами столов. Я подошёл ближе и плюхнулся на свободное место. О, Кас, вот и ты. Что-то совсем долго. Думали уже и не придёшь, хохотнул Альберт, осалнитовав мне кружкой. Вы меня задержали. Делали предложение, от которого очень сложно отказаться. О, протянули одновременно парни. Неужели Эта Алавалосия, бестия, пошла в наступление, и скоро ты сменишь свою фамилию. Очень смешно, фыркнул я. Но ты был довольно близок. Мне предложили стать слугой с перспективой вхождения в клан. В первый раз, что ли? Удивленно посмотрел на меня Ал. Я думал, тебе уже должны были раз десять это предложить. Это было весьма ожидаемо, но большинство пока не рискуют, ничего не зная о тебе. И кто же этот отважный человек, что решился на такой важный шаг в ваших отношениях? Ещё одна такая шутка и кому-то прилетит, с намёком прошептал я. И это был Алис Морбис. Морбисы это серьёзно, миг посмурмел Конте. Очень серьёзно, Кас. Надеюсь, ты его не повстал сразу же. Нет, просто сказал, что подумаю. Это хорошо, выдохнул он, облокатившись на спинку стула. Да, Морбисы. Не думал, что они пойдут на такой шаг, да ещё и первыми. Талантов у них и так хватает, причём надёжных и проверенных. Ты же, честно скажем, тёмная лошадка. Хотя да, твой потенциал стоит риска. Ал, ты сейчас обо мне как о реальной лошади говоришь, поморщился я. Ну, для людей вроде Алисы всё так и есть, вмешался Руди. Не стоит оно того, Кас. Если ты понадобился морбисом, то это непросто. Им что-то нужно от тебя. Видимо, уже придумали, как можно использовать твои возможности себе на благо. Да, сами они не очень сильные могущественные, но не стоит оно того, Но вряд ли кто-то сможет предложить больше. Выше них только королевский род Давитра, но ну, может есть еще кто-то относительно равный Морбисам. Вот только сомневаюсь, что ты получишь предложение от королевского рода или хотя стой, замер Альберт. Про Давитра я уже говорил. Вот тут у тебя есть все шансы. Тьфу на тебя, выперкнул я, принимая за одну из птичьих лапок, лежащих на столе. Я не собираюсь становиться слугой и не важно, насколько могущественный их клан. Я буду свободным, хотя этот год знал, на что давить. Он предложил мне плату в пятьдесят золотых в месяц. Прилично, присвистнул Ал. Очень даже прилично, а ведь это только начало. С ростом ранга уверен, сумма возрастет. Не береди душу, отмахнулся от него. Соглашаться я все равно не намерен. И давайте уже забудем об этом. Мы вроде собирались сегодня хорошенько отдохнуть и отпраздновать первый выходной. Вот пусть так и будет. Ну, за это надо выпить, поднял свою кружку Ал, и его действия повторили остальные. Всё оставшееся время мы только пили и ели, весело болтая на разные темы, но не затрагивая ничего серьёзного. Сегодня был выходной, и надо уметь им воспользоваться. Что интересно, это мой первый выходной именно в таком виде с друзьями. Замки шеи всё было по-другому. Да, она тоже давала мне выходные, особенно в те дни, когда самой было лень заниматься со мной. Но делать было всё равно нечего, так что я проводил эти выходные либо за тренировками, либо за очередными экспериментами с готовкой, ну или банально высыпался. Новый способ времяпрепровождения мне понравился, но веселье не могло продолжаться вечно. Пора было возвращаться в академию, пока её ворота окончательно не закрылись перед опоздавшими. Да, бывало и такое. И даже имнитери-аристократы были вынуждены ночевать в своих каретах, чтобы утром успеть прошмогнуть в академию, не опоздав на уроки. Всех тащил спешун на пиццаала, а мне пришлось тащить на спине не менее неменяемого Рудиуса. Сам здоровяк, хоть и пил наравне с нами, но не показывал никаких признаков опьянения. Ещё и жаловался, что ему какой-то лёгкий компотик наревали. Но я просто привычно хлебал свой привычный морс. Не нравился он мне. Что тут поделаешь? А вот алкоголь не очень. Именно в таком странном виде мы двигались к месту стоянки карет, чтобы найти нужную нам. Но, да, видимо, судьба решила, что мне на сегодня недостаточно впечатлений. Лишь каким-то звериным инстинктами, чувствуя опасность и резко развернувшись на месте, успевая испепелить молнией летящую ему из спину маленькую стрелку. Моментально летит ещё парочка, но и их я успеваю перехватить. Вот он, и я нашёл нападающего. Мы с Тигом отскакиваем под защиту дома, где я скидываю себе руки. Постражи, я разберусь. Тут же стремляясь к цели, убийца расположился на одном из щердаков позади нас. Именно туда я и направляюсь. Уклоняясь от еще нескольких мелких стрелок, и набегу ушибаю дверь нужного дома, выставив перед собой щит, прорываюсь по лестнице вверх. Вот он, мужчина в капюшоне с духовой трубкой в руках смотрит в мою сторону. Еще мгновение. И что-то для себя решив, он достаёт склянку с пояса, выпивая её одним глотком, чтобы тут же безжизненной куклой осесть на пол. "Дьявол", недовольно скривился я. "Яд". Хочу подойти ближе, чтобы вскакать убийцу, но пришлось резко передумать, отскочив назад. Тело человека стало резко чернеть, чтобы в течение десятка секунд превратиться в пыль. Под него ничего не осталось. Одежда и оружие сгинули вместе с ним, при этом оставив после себя лишь оплавленный след на полу. Очень странно. Видимо, тут замешана магия, а вот сам убийца оказался обычным человеком. Я успел проверить его — смертный. Окинув взглядом чердак, и ожидая, не обнаружив ничего способного пролить свет на происшедшее, я поспешил вернуться к своим друзьям. Оставлять их на одного Сига было опасно, но нужно было разобраться со стрелком. На пути к парням собираю выпущенные меня стрелки и, не касаясь их руками, прячу в пространственное кольцо. Надо будет их изучить. Ну что? Вопросительно смотрел на меня настороженный Магнус. Смертный выпил какое-то зелье и превратился в пыль. Ц, скривился он. Ну да ладно. Давай улетать отсюда побыстрее. Не будем ждать стражу, уточнил я. Как бы потом на нас всё видно не скинули. Вот поэтому и не будем. Кто знает, к чему они придут. Лучше просто смолить. Закинул он обоих парней на плечи и пошёл первым. Я последовал его примеру. К счастью, дальнейший наш путь прошёл без приключений. Особенно для парней, что даже и не подумали просыпаться. Же вскоре мы ехали к академии, и лишь когда переступили ворота, входя на ее территорию, я наконец смог успокоиться. Здесь мы были в безопасности.